Глава двадцать пятая Уличный бой по-варяжски Выбеленный глиняный забор высотой в полтора человеческих роста был обращен к площади. Забор украшали безыскусные рисунки неприличного содержания. У забора... Лежал труп пожилого мужчины, при жизни брившего голову. Сейчас эта голова лежала отдельно, и ее с большим интересом обнюхивала пожилая рыжая собака с побитым лисаюм шкурой. Время от времени собака с опаской косилась на забор. Она помнила, что по ту сторону обитает сторожевой пес, с которым лучше не связываться. Рыжая шавка могла не опасаться, поскольку ее неприятель лежал по ту сторону забора во дворе с разрубленным позвоночником. Когда в этот двор вошли варяги, пес был еще жив. Двигаться он уже не мог, но чуть слышно зарычал, когда поднимаясь в дом, устах перешагнул через тело его хозяина. Варягов привлек забор. Он был достаточно высок, чтобы спрятать лошадей. В доме все было перевернуто. Но не было никого. Это тоже было хорошо. Раз печенеги уже побывали здесь, то можно было не опасаться их скорого появления. Осмотревшись, незванные гости решили, что место подходящее. Варягов было четверо. Трое понятко Устах и Машек уютно устроились наверху. Четвертого Сирку оставили во дворе при лошадях. Дом стоял очень удобно. Из чердакного оконца просматривались и площадь, и башня, и пристань. Из трех пирсов два обгорели основательно, третий чуть-чуть. Под присмотром пары степников несколько местных жителей заливали водой тряпящие доски. К этому пирсу сейчас неторопливо приближалась красная арамейская галера. Остатки таганской стражи. Засевшие в башне, Ромеев не беспокоили. Хотя обращенная к морю стена уже не полыхала, как раньше, а только сочилась черным вонючим дымом. — Он там не испечется? — обеспокоилась и понятка. — Если до сих пор не испекся, то вряд ли, — ответил Устах. — Наверху уже прогорело, да и ромейская дрянь тоже почти. — Ишь ты! Куда это они их? — Человек шесть печенегов гнали через площадь кучку пленников, десятка три мужчин и нескольких женщин, не детей, не стариков. Рамеям ведут, догадался понятко. Побить, предложил Мошек, поглаживая лук. Нет, остановил его устах. Рамеи возьмут рабов и уйдут, если их не трогать, они мешаться не станут. — Ох, ох! — вздохнул Понятко. — Вот бы их не корабль захватить. — Размечтался, — проворчал Устах. — Там воинов не меньше полусотни. И драться они умеют. — Откуда, знаешь, воевал у них, что ли? — заинтересовался Понятко. — Было дело. Устах уже прикинул, как следует поступить. Степняков в городе осталось не так уж многое. Часть занимается грабежом, часть пленниками, остальные стерегут засевших в башне. А варягах нетени другие не знают, поскольку встретивший их отряд варяги вырезали полностью. За противником серьезное численное превосходство, но если бить печенегов по одиночке, есть надежда на удачу. Коркутэ будет сердиться, этот город ему дайм платит. — неожиданно произнес Машек. — С чего ты взял? — недовольный тем, что его отвлекли от размышлений, проворчал устах. — Печенегов впустили, значит, не боялись. — Может, это его люди и есть? — возразил Понятко. «Нет — Нет, — качнул головы Хузарин. — Это не его племя. Это Цапон. И те, кто за нами гонятся, тоже Цапон. — Нет. «Как ты их различаешь?» — удивился Понятко. «По одежке, по стрелам. А из какого кто рода можно по татуировке узнать? Но я и так могу сказать. И те, и эти из одного рода». «Продолжай», — поощрил его устах. «Будь я их ханом», — сказал Машек, — «я бы так сделал. Сам дорогой шел бы вдоль реки, как мыслий. А самых быстрых напрямик послал. Это быстрее. — А почему мы напрямик не пошли? — Лошадям пить нужно, — пояснил Машек. — Я тут колодцев не знаю. — Они знают? — Выходит, знают, раз дошли. — Ай, что делает? Понятка и устах, отвлекшиеся было, тут же повернулись к окошку. И уставились на пляшущего под стрелами Нурмана. Лихо, с восхищением проговорил Мошек. Голубо, проворчал Устах. Ты бы смог, уколул Хузарин. Так, смог бы. Только зачем? Я не Нурман, чтоб попусту хвастать. Не попусту. У них стрел мало, догадался Понятко. Сейчас подстрелят. Неожиданно произнес Мошек. Он правую ногу не бережет. Как в воду глядел. Несколько мгновений и штанина Нурмана окрасилась кровью. Но стрела всего лишь чиркнула по мускулистой ляжке. Пахари презрительно уронил Мошек. Нурман благополучно скрылся в башне. Рамеи спустили трап. С корабля сбежали несколько воинов в блестящих сплошных панцирях. Двое помогли спуститься еще одному человеку, слишком толстому, чтобы самолично принимать участие в битвах. Этот толстый вступил в оживленную дискуссию со степняками. Пленники понурясь стояли поодаль. Неожиданно Машек хлопнул Устаха по плечу. "Ай молодец", воскликнул он. Кто молодец? Удивился Устах, который смотрел напряженно, не потому, не видел, как Сергей выпустил горящую стрелу. Вниз, вниз! закричал Хузарин, вскочил и прыгнул в люк, даже не воспользовавшись лестницей. Понятко и Устах, не задавая лишних вопросов, бросились за ним. Четверо варягов выскочили на улочку как раз в тот момент, когда запылала подожженная духаревом крыша. Печи Неги завопили. Четверо степников выбежали на площадь и принялись быстро-быстро выпускать стрелы в сторону башни. Они, разумеется, не видели за своей спиной варягов. Мошек и понятков скинули луки одновременно, но Мошек успел выпустить три стрелы, а понятка только две. Все пять попали в цель, хотя достаточно было и четырех. Сорока шагов стрела с граненным наконечником, не то что куртку из дубленной кожи, стальной панцирь прошьет. Разбежались, скомандовал Устах. Он и Чекан кинулись во двор напротив, проскочили его насквозь, перепрыгивая через толпившихся во дворе овец, перемахнули через забор и оказались в соседнем дворе. Как раз вовремя, чтобы встретить попрыгавших с крыши, а ну как тоже подожгут. Печинегов. Два варяга прошли через захваченных врасплох степняков, как сквозь пустое место. Мелькнули несколько раз крест на крест длинные кренки, и не успевшие даже выхватить сабель Печинеги отправились к предкам. Варяги обогнули дом. Стрела степняка угодила в стену Мазенки и прошила ее насквозь. Вторая стрела ударила в шлем чекана с такой силой, что ремешок лопнул. Степняк высоко привстал на стреминах и выпустил третью стрелу, пришпилив сирку к стене. Устах петухом взлетел на забор, оказавшись даже выше сидящего в седле печенега. Меч опустился, разрубил степняка почти до седла и застрял. Лошадь печенега рванулась в сторону, устах потерял равновесие, Выпустил рукоять и упал обратно во двор. Аккуратно упал, не расшибся. Подбежал к Сирке, понял, что тот мертв, но время для оплакивания друга было неподходящее. Устах подхватил меч убитого, пинком вышиб калитку, выскочил на улочку. Их заметили. Переваливаясь на кривых ногах, размахивая саблями, через площадь бежали степники. Те, что конвоировали рабов, кораблю рамеев. Один, углядев варяга, притормозил, схватился за лук, стрела ударила его в живот, опрокинув на мостовую. Не дожидаясь, пока по нему начнут бить из луков, устах перебежал через улочку, влетел в соседний двор. Если бы он помедлил еще мгновение, то увидел бы, как из охваченной башни с рёвом вырвался храбрый Нурман и раскручивая здоровенный меч, Помчался прямо на Печиняков. Следом за отважным Халли бросилось в бой его немногочисленное войско.